Господин Д.Т. исполнил все точь в точь, как я ему сказал. Я оставил его в таверне, где он наскоро написал письмо. Я спрятался в нескольких шагах от дома Манон, увидел, как появился посыльный с письмом и как через минуту вышел Г.М. в сопровождении лакея. Дав ему время скрыться из виду, я подошел к дверям моей изменницы, и, несмотря на весь свой гнев, постучал с благоговением, как в двери храма. По счастью, отворил мне Марсель. Я подал ему знак молчать. Хотя мне нечего было бояться прочих слуг, я шепотом спросил, может ли он провести меня незаметно в комнату, где находится Манон. Он ответил, что это ничего не стоит сделать, поднявшись осторожно по главной лестнице.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 «если моя дорогая Манон не лишит меня нежности своего сердца». «Но, — продолжал я, раздумывая о своей участи, — «всемогущая Манон, — вы, по прихоти своей, дающие мне радости, муки, разрешите мне, в награду за мое смирение и раскаяние, поведать вам о печали моей и тоске. Узнаю ли я от вас, что ждет меня сегодня?» «И бесповоротно ли собираетесь вы подписать мне смертный приговор, проведя ночь с моим соперником?» Она задумалась, прежде чем мне ответить. «Мой кавалер», — сказала она, успокоившись, — «если бы вы сразу заговорили так ясно, вы бы уберегли себя от многих волнений, а меня от весьма тяжелой сцены. Раз ваши муки происходят лишь от ревности...» Я бы их исцелила, предложив следовать за вами немедленно хоть на край света. Но я вообразила, что причиной вашего огорчения послужило письмо, которое я вам написала на глазах у господина ДГМ и девица, посланная нами. Я подумала, что письмо мое вы приняли за насмешку, а увидев девицу, подосланную к вам, предположили, что я отказываюсь от вас ради ГМ». Вот эта мысль и привела меня в отчаяние, ибо хотя я и не чувствую себя виновной, однако, подумав, нашла, что внешние обстоятельства не говорят в мою пользу. «И все-таки», — продолжала она, — «я хочу, чтобы вы судили меня лишь после того, как я объясню вам всю правду». Тут она рассказала мне все, что произошло после того, как она встретилась с Г.М., ожидавшем ее в этом особняке. Он принял ее, действительно, как самую знатную принцессу в мире, показал ей все комнаты, убранные с удивительным вкусом и тщательностью, отсчитал ей десять тысяч ливров в ее спальне и присоединил к ним несколько драгоценностей, в том числе жемчужные ожерелья и браслеты, уже раз подаренные ей его отцом. Оттуда повел ее в гостиную, которой она еще не видела, где ожидала ее великолепное угощение. Прислуживали им лакеи, которых он нанял для нее, приказав им смотреть на нее впредь, как на свою госпожу. Наконец показал ей карету, лошадей и все остальные подарки, после чего предложил ей партию в пикет в ожидании ужина. «Признаюсь вам». — продолжала она, — что я была потрясена таким великолепием. Я рассудила, что было бы жаль сразу лишиться нам стольких благ, удовольствовавшись десятью тысячами ливров и драгоценностями, которые я унесу на себе, что богатство это создано для вас и для меня, и мы могли бы жить в свое удовольствие на средства ГМ». Вместо того, чтобы предложить ему поездку в театр, мне пришло в голову выяснить его отношение к вам, дабы предугадать, легко ли будет нам видеться в случае, если план мой удастся осуществить. Я обнаружила, что характера он очень покладистого. Он спросил, что я думаю о вас, и жалко ли было мне вас покинуть. Я ответила, что вы были так милы со мной, так благородно всегда держались по отношению ко мне, что странно было бы вас ненавидеть. Он признал, что вы достойны всяческого уважения и что он желал бы подружиться с вами. Ему хотелось узнать, как, по моему мнению, вы отнесетесь к моему отъезду, особенно когда узнаете, где я нахожусь. Я ответила, что начало нашей любви относится к такому давнему времени, что она успела уже немного остыть. Что с другой стороны, находясь в несколько стесненном положении, вы, может быть, даже не сочтете разлуку со мной большим несчастьем, потому что она избавляет вас от лишней обузы. Я прибавила, что, будучи совершенно убеждена в ваших мирных намерениях, я просто сказала вам, что еду в Париж по делу что вы согласились отпустить меня и, последовав за мной, не обнаружили особенного беспокойства, узнав, что я вас покинула. Зная, я, что он склонен жить в мире со мною», — сказал он мне, — «я первый бы предложил ему свои услуги и знакомства». Я уверила его, что, зная ваш характер, не сомневаюсь, что вы открыто пошли бы ему навстречу, особенно, добавила я, если он согласен вам помочь в ваших делах, весьма расстроенных с тех пор, как вы разошлись с семьей. Он прервал меня, заявив, что готов оказать вам всяческую помощь, зависящую от него, и если бы вы пожелали завязать новую любовную связь, готов предоставить вам хорошенькую любовницу, которую бросил ради меня. Я приветствовала его мысль, прибавила она, дабы усыпить все его подозрения, и, укрепляясь все больше и больше в своем намерении, мечтала только изобрести способ вас уведомить, боясь, как бы вы не слишком встревожились, не найдя меня в назначенном месте. С этой-то целью, чтобы иметь повод написать вам, я и предложила ему направить к вам в тот же вечер новую любовницу». Я была вынуждена прибегнуть к такой уловке, не имея надежды, что он хоть на минуту оставит меня одну. Он рассмеялся над моим предложением, кликнул лакея и, спросив, может ли тот немедленно разыскать его прежнюю любовницу, послал его на поиски во все концы города. Он воображал, что ей предстоит отправиться к вам в Шайо, но я сообщила ему, что, уезжая, обещала встретиться с вами в театре. А если что-либо помешает мне быть там, вы будете меня дожидаться в карете в конце улицы сент андре Поэтому лучше будет туда и послать вашу новую любовницу, хотя бы для того, чтобы вы не соскучились за ночь. Я прибавила, что следовало бы написать вам два слова, дабы предупредить об этой имени, которую иначе вам будет трудно понять. Он согласился» но я была принуждена писать в его присутствии и должна была остеречься от слишком откровенных объяснений в письме. «Вот как все произошло», — продолжала Манон, — «я ничего не скрываю от вас, ни моего поведения, ни намерений. Девица явилась, я нашла ее красивой, и так как не сомневалась, что мое отсутствие причинит вам страдания», то искренне пожелала, чтобы она хоть на время сумела развлечь вас, ибо верность, которой я жду от вас, есть верность сердцу. Я была бы в восторге, если бы имела возможность послать к вам Марселе, но я не могла улучить ни минуты, чтобы объяснить ему то, что должна была вам передать. Наконец, в заключении своего рассказа, Она сообщила мне, в какое замешательство привела Г.М. записка, полученная им от господина Д.Т. «Ему не хотелось расставаться со мной», — сказала она. «Он уверял, что не замедлит вернуться. Вот почему меня беспокоит ваше присутствие здесь, и оттого я была так поражена вашим появлением». Я терпеливо слушал ее речь. Много, конечно, было в ней жестокого и унизительного для меня, ибо намерение ее изменить мне было столь очевидно, что она даже и не пыталась его скрыть. Не могла же она надеяться, что ГМ оставит ее на всю ночь одну, как весталку. И так она рассчитывала провести ночь с ним, выслушивать подобное признание. Однако же я рассудил, что сам отчасти виноват, потому что сам рассказал ей о чувствах, которые питает к ней Г.М., и проявил такую податливость, что слепо принял участие в осуществлении безумного ее плана. С другой стороны, по присущему мне свойству характера, Я был тронут простодушием ее рассказа и той откровенностью, с которой она передавала все вплоть до самых оскорбительных для меня подробностей. «Она грешит, сама того не ведая», — говорил я себе. «Она легкомысленно и безрассудна, но прямодушна и искренна. Прибавьте, что одной любви моей было достаточно, чтобы закрыть глаза на все ее проступки». Меня слишком радовала надежда похитить ее в этот же вечер у моего соперника. Тем не менее я спросил с горечью: а с кем бы вы провели эту ночь? Этот вопрос смутил ее. Она отвечала мне лишь отрывистыми «но» и «если». Я сжалился над ее затруднением и, оборвав разговор, прямо объявил, что предлагаю ей последовать за мной немедленно. — Хорошо, — сказала она, — но вы, значит, не одобряете моего плана? — Ах, разве недовольны и того, — возразил я, — что я одобряю все, что вы сделали до сих пор. — Как, неужели мы не возьмем с собой даже десяти тысяч ливров? — спросила она. — Он подарил их мне, они мои. Я посоветовал ей бросить все и думать лишь о том, как бы уйти поскорее ибо хотя я говорил с ней едва ли полчаса, я опасался возвращения Г.М. Между тем она так настойчиво убеждала меня не уходить с пустыми руками, что я почувствовал себя обязанным хоть в чем-нибудь ей уступить после того, как столько добился от нее. Пока мы готовились в путь, я услышал стук в парадную дверь, я нисколько не сомневался, что вернулся Г.М., и при этой мысли...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 Он пользуется его отсутствием, чтобы поделиться со мною весьма забавной идеей. Ему представляется, что я не могу отомстить своему сопернику более приятным образом, чем съев его ужин и проведя ночь в той самой постели, в которую он надеялся улечься вместе с моей любовницей.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 а завтра рано утром похитите у него любовницу вместе с деньгами. Вы хорошо отомстите и отцу, и сыну. Я уступил ее настоянием, несмотря на смутные предчувствия, словно пророчившие мне роковую катастрофу. Я вышел из дому, намереваясь попросить двух-трех гвардейцев, с которыми познакомил меня Леско, взять на себя заботу о задержании ГМ». Я застал дома только одного из них, но тот был предприимчивый и малый, который, не успев дослушать до конца, сразу поручился мне за успех. Он только спросил с меня десять пистолей в оплату трех солдат-гвардейцев, которых решил привлечь к делу, став сам во главе отряда. Я просил его не терять времени. Он собрал их раньше, чем за четверть часа. Я дожидался у него в комнате, и как только он вернулся с товарищами, сам довел его до угла улицы, по которой Г.М. непременно должен был пройти, чтобы попасть к дому Манон. Я наказал ему обращаться с ним вежливо, но стеречь его до семи часов утра столь бдительно, чтобы я мог быть спокоен, что он не ускользнет. Он ответил мне, что отведет его к себе в комнату и заставит раздеться, а то даже и улечься в постель, сам же он с тремя своими молодцами проведет ночь за выпивкой и игрою. Я оставался с ними, покуда не увидел приближающегося ГМ, и тогда отступил на несколько шагов в темноту, чтобы быть свидетелем столь необычайной сцены. Гвардеец двинулся на него с пистолетом в руке и вежливо объяснил, что не посягает ни на его жизнь, ни на деньги — Если же он, не последовав за ним добровольно, окажет малейшее сопротивление или закричит, то он прострелит ему голову. ГМ, увидев за ним еще троих солдат и, несомненно, опасаясь заряженного пистолета, не сопротивлялся. У меня на глазах его увели как барана. Я немедленно возвратился к Манону. И дабы не возбуждать никаких подозрений у челяди, сказал, входя, что господина Г.М. можно не ждать к ужину, что он задержан неотложными делами, и просил меня принести его извинения и отужинать с ней. А что касается меня, то провести вечер со столь прекрасной дамой почитаю я за великое счастье. Она отвечала весьма любезно, ловко способствуя выполнению нашего плана. Мы сели за стол, приняли чинный вид, покуда лакеи прислуживали нам. Наконец, отпустив их, провели один из самых очаровательных вечеров в нашей жизни. Украдкой я приказал Марселю нанять карету и велеть кучеру быть у подъезда в шестом часу утра. Около полуночи я сделал вид, что прощаюсь с Манон, но бесшумно вернулся при содействии Марселя, и собирался занять постель Г.М., подобно тому, как занял его место за столом. Тем временем злая судьба готовила нам гибель. Мы предавались безумным мечтам, а меч повис над нашими головами. Нить, державшая его, готова была порваться. Однако, чтобы были понятны все обстоятельства ужасного крушения, следует пояснить его причину. Г.М. шел в сопровождении лакея, когда был задержан гвардейцами. Перепуганный слуга опустился на утек и, стремясь оказать помощь своему господину, немедленно предупредил старика Г.М. о происшедшем. Столь неприятная новость не могла не встревожить его в сильнейшей степени. То был его единственный сын, сам же он для своих преклонных лет отличался крайней подвижностью. Прежде всего он потребовал от Лакея отчета в том, что сын его делал после полудня. Не ссорился ли он с кем-либо, не ввязался ли в чужую ссору, не побывал ли в каком-нибудь притоне. Лакей, считая молодого хозяина в крайней опасности и решив не пренебрегать никакими средствами для оказания ему помощи, рассказал все, что знал о его любви к Манон, о расходах, которых она ему стоила. О том, каким образом он провел время у себя дома часов до девяти вечера, об его уходе и злополучном возвращении, этого было достаточно, чтобы старик заподозрил здесь какую-то любовную интригу. Хотя было уже не менее половины одиннадцатого, он, не колеблясь, тотчас же отправился к начальнику полиции. Он попросил его отдать особые приказания всем полицейским патрулям, а один из них предоставить в его личное распоряжение и вместе с полицейскими поспешил на ту улицу, где был задержан его сын. Он обегал все части города, где мог надеяться его отыскать, и, не напав нигде на его след, направился в особняк его любовницы, решив, что за это время он мог туда возвратиться.